Вопрос 161. Как относиться к насадкам на пенис? Занятие в мединституте. Преподавательница спрашивает. Скажите, какое из органов человека может увеличиваться в 10 раз? В аудитории хи-хи-хи, ха, ха ха Преподавательница. Отвечаю. В 10 раз может увеличиваться зрачок. А этот ваш хи-хи-хи да ха-ха-ха только в 2,5 раза. Из воспоминаний члена-корреспондента Академии наук. Лучше все-таки заниматься сексом без применения механических удлинителей. Хотя сегодня и в нашей стране некоторые хирурги занимаются фаллопротезированием, фаллопластикой, и, судя по отзывам больных, это для них оказалось достаточно эффективным средством. Знаю, вопрос, связанный с этой темой, интересует многих. Подтверждение тому и очередное письмо. В наши строительные войска призываются люди, которые имеют судимости, отбывали сроки. Под их влияние часто попадают молодые воины. В последнее время пошло новое течение – установка шаров в кожу крайней плоти. Ребята убеждены, что с помощью этих шаров покорят всех женщин, желающих вкатить шар немного – но 2-3 в год всегда найдутся. Очень часто возникает осложнение, но за медицинской помощью солдаты предпочитают обращаться, когда станет совсем плохо. Один солдат спросил меня, чем, как и куда надо ввести вазелин в половой член, чтобы он стал толстым и шершавым. Цели все те же – добиться быстрого и полного удовлетворения женщины. Люди молодые не понимают, Чем для них это может закончиться? Александр Б., 27 лет, лейтенант медицинской службы.